Глава 3. Возможно, не нуждались бы столь сильно бесхозные фамильяры в поддерживающие их существование энергии, договориться бы не получилось, так как что у Бернара, что у Альбы время от времени в разговоре проскальзывало нечто неуловимо презрительное по отношению к несиятельному собеседнику. Замечал ли это Рауль? Наверняка. Но невозмутимо продолжал разговор, точнее торговлю. Гаргулей решили, что если уж они понижают свой статус, то должны получить за это компенсацию. Со своей стороны Рауль, похоже, решил, что он тоже может рассчитывать на компенсацию, если уж уважение не отсыпают. «Бернар, а вы вообще уполномочены говорить от всех?» – не выдержала я. Сидели мы в общей гостиной, хотя разговор уже длился достаточно давно, Раулю не предложили никакого угощения. «А ведь это диктовали обычные правила вежливости. Мне не предлагали тоже, но горгули были на меня в большой обиде, что и доносили всеми возможными способами». «Я уполномочен», — подтвердил Бернар. «Я считаюсь главой местного анклава, поэтому имею право принимать решения за всех. Но я отвечаю и за то, что наша сторона не будет ущемлена». «Поэтому вы должны как можно скорее договориться с его высочеством Раулем Таофрениским, как можно небрежнее, — сказала я, — потому что когда сиятельность пропадет, а она непременно пропадет, вы будете единственными, кто окажется готов к такому повороту». Горгул повернулся ко мне и уставился мертвым каменным взглядом. «Я одного не могу понять, Донья», — проскрешетал он. Почему вы предаете своих? Вы согласны утратить сиятельность, которая является недостижимой мечтой для большинства, лишь бы ее утратили и остальные? Ко мне повернулся и Рауль. А ведь знаете, Катарина, мне тоже это интересно. Неожиданно сказал он. Вы так спокойно говорите, что можно уничтожить сиятельных? «Не сиятельных, а сиятельность», – торопливо поправила я его. «Я против какого-либо убийства, Рауль. Сиятельность держится на подпитке извне, на проколе в другой мир». «Дония, вы же обещали», – возмутилась Альба. «Я обещала, что ничего не скажу о прочитанном, пока опять не вернусь сюда. Я здесь, а значит, я не нарушила обещание», – возразила я. «В случае чего, просто не выпустим обоих», — меланхолично заметил Бернар. Но, судя по вспыхнувшим глазам, которые он быстренько притушил, он попросту блефовал. «В случае чего?» «Мы просто вынесем изнутри защиту здания», — отрезала я. «Не обольщайтесь. Если Рауль удивился моей уверенности, то этого не показал, лишь склонил голову, подтверждая мои слова». А может, ему и удивляться не пришлось, если он уже в прошлое посещение понял, что может здесь все сломать. Другое дело нужно ли?» не, как вы можете быть на их стороне?» Простонала Альба. единый, как же я ошиблась, дав хозяйское право вам, а не тому милому сиятельному, который не скрывает свою суть, но которому не повезло появиться позже». «И который собрался вас подрывать?» мило улыбаясь, уточнила я. «Я не замечала за вами склонности к суициду. Напротив, мне казалось, что вы хотите выжить». «Мы хотим выжить», — согласился Бернар. «Но уничтожение защиты здания нас тоже уничтожит, пусть и не сразу. Да, я не уверен, что смогу унести вас с собой». «Но библиотека будет стерта в порошок. Она вам нужна». «Нужна», — согласилась я. «Но самое главное оттуда я уже знаю. А именно, сиятельность дает некая энергия, приходящая из другого мира. А вместе с ней сюда, как противовес, поступают червеобразные демоны, которые медленно, но верно захватывают власть. Подозреваю, когда они ее захватят окончательно... Здесь не останется не только сиятельных, но и людей вообще. А с нами уйдете и вы». «Вы уверены, Катарина, в том, что говорите?» С долей недоверия спросил Рауль. «Я помню, что вы по какой-то причине обижена на графиню Хаго, если не на сиятельных в целом. Но это не может быть достаточным основанием для подобного заявления. Это слишком серьезно, чтобы игнорироваться сиятельными». У них есть заклинания по вычистке, ответила я, чтобы их использовать, не надо быть сиятельным. А исходя из того, что проблема ширится и затрагивают теперь не только теофрению, можно сделать вывод, что черви не только адаптировались, но и проводят успешную экспансию при попустительстве сиятельных, которые о них прекрасно знают. И кстати, маг, который сделал прокол, хотел его закрыть, только ему не дали. Прокол опасен, поэтому я не могу понять сиятельных, которые живут по принципу «после нас хоть потоп». «Потоп? Что вы имеете в виду, Катарина?» – недоуменно спросил Рауль. А я поняла, что понятия не имею, на чем основаны местные верования и какие-то логические истории здесь в ходу. Не удосужилась я залезть даже в тоненькую книжечку по основам религии, а зря». Что вот сейчас говорить про потоп, если тут мифов про него не было? И маркизы Помпадур, которая ввела в оборот выражение, тоже не было. Зато были сиятельные, которые не только прекрасно бы поняли, что она имела в виду, но и поддержали бы. Я имею в виду, что им абсолютно все равно, будет ли существовать после них мир. Главное – их собственное положение». «По факту паре поколений еще ничего не грозит», – недовольно возразил Бернар. «По факту, если ничего не делать, то через пару поколений что-то исправить будет невозможно. Прокол надо закрывать быстро, а потом быстро вычищать остаток червей, которые, кстати, могут сдохнуть без подпитки из родного мира». «А могут и не сдохнуть», – проворчал Бернар. Его каменная физиономия искажалась гримасой недовольства. Не нравилось ему, что до столь очевидных вещей он не додумался сам, а принимать мои выводы считал ниже своего достоинства. Это можно выяснить экспериментальным путем. Одно точно. Оттуда дополнительных легионов не будет, если прокол схлопнется. «Донни, вы молоды и импульсивны». «Вы не осознаете, что тоже потеряете сиятельность», — грустно сказала Альба. «Если бы сиятельность представляла для меня ценность, меня бы здесь не было», — отрезала я. «Дония, сиятельность осталась при вас», — напомнила Альба. «Вы просто ее замаскировали, но пользуетесь почти всеми преимуществами и всегда можете вернуть». А так вы потеряете ее насовсем. «Лучше жить без сиятельности, чем сиятельность в гробу», — отрезала я. «Причем не факт, что этот гроб вообще будет». Гаргулии переглядывались. Как мне показалось, они общались ментально, не желая делать предмет обсуждения общим достоянием. Так вот, возвращаясь к нашему разговору, Мне кажется, что ваши требования к его Таофренийскому высочеству завышены, потому что вы в нем заинтересованы больше, чем он в вас. Уясните это, наконец, и начните относиться с должным уважением к нему, как к принцу и как к сильному магу». «Нам нужно подумать», – проскрежетал Бернар, после чего они вместе с Альбой удалились из гостиной. «Надеюсь, за угощением?» а то у меня уже горло пересохло от непрерывной болтовни. Какие же они упертые в своем отношении к сиятельным. И ведь сами к ним не относятся, а только прислуживают заплату в виде энергии. Так какая разница, чья энергия им скормится? Что это за книга, о которой вы говорили, Катарина? Думаю, как раз та, что вам нужна, которую вы просили скопировать. Знаете, Катарина...» У вас есть что-то неправильное», – неожиданно сказал он. «Подозреваете, что я не сиятельная, а только притворяюсь ею?» – неловко пошутила я. «Нет, в этом как раз у меня была возможность убедиться», – усмехнулся Рауль. «Но в вас есть нечто сильно меня смущающее. У вас проскальзывают странные выражения, источник которых определить не получилось, как я не пытался». Легкое отношение к возможности потерять привилегии своего класса тоже не характерно для сиятельных. И поведение у вас несколько не соответствует поведению герцогини. А вы ведь герцогиня Ирелейская. Он замолчал, но мне нечего было ему сказать. Возможно, принц вообще ничего не знал о переселении душа, а меня связывала клятва, перехватывающая горло при мельчайших намеках. Но умному сеньору будет достаточно даже не намека, а тени от него. Любой анализ подтвердит, что я герцогиня Ирелейская, Абсолютно любой. Я выразительно посмотрела на Рауля, он смотрел пристально на меня, но, боюсь, в его взгляде было не понимание, а нечто совершенно другое. То, что как раз очень мешает пониманию потому что любые чувства туманят мозги не хуже крепкого вина. Возможно, это мне только казалось, потому что его взгляд смущал меня саму, и я торопливо добавила. После тюрьмы, где я находилась по обвинению в покушении на Теодора, большая часть памяти оказалась мне недоступной. Многие вещи приходится учить заново, но если я что-то знала, то повторное обучение проходит быстро, словно я вспоминаю. «То есть вы совсем никого и ничего не помнили после тюрьмы?» «Ну, почему же?» «Просто иногда бывало, что я знаю, как зовут человека, но что он из себя представляет – нет. Словно из папки с его описанием вынули все бумажки, и теперь мне предстоит вкладывать новые. Свои». «Свои?» «Горгульи вернулись не вовремя, как это обычно у них бывало». Или вовремя, потому что разговор хоть и пошел туда, куда мне надо было. Но добавить к своим словам я все равно больше ничего не могла бы. Даже кивок при необходимости и тот под запретом. Судя по всему, хозяева этого здания решение приняли, потому что Альба катила тележку, заставленную едой в несколько рядов. И бутылок там было несколько, среди которых я углядела копию той, что мне чрезвычайно понравилось в прошлый раз. — Ваше Высочество, — церемонно сказал Бернар, в целом мы решили принять ваше предложение. Но возникает ряд пунктов, требующих уточнения. В частности, что будет с этим корпусом? Вы же понимаете, что он строился как здание для привилегированных и не может быть отдан на растерзание простолюдинам. — Он может служить жилым корпусом для представителей королевских домов, — предложил Рауль сразу же. — Как я понимаю, здесь много литературы, которая не должна быть в свободном доступе. — Именно так, Ваше Величество, — радостно ответил Бернар. приятно встретить столь понимающего сеньора. Часть из той литературы, что здесь есть, не показывали даже большинству сиятельных. Судя по всему, он уже смирился с тем, что его новым хозяином будет несиятельный, и всячески намекал Раулю на свою полезность как фамильяр. Тот же особой заинтересованности не выказывал, во всяком случае, внешне, хотя внутри наверняка бушевали эмоции. Как-никак, сейчас происходит историческое событие. Ему передают сиятельный корпус вместе со всеми тайнами. Но внешне Рауль был собран и невозмутим. И они с Бернаром столь дотошно обмусоливали каждый пункт договора, словно были ближайшими родственниками. Родственниками они, конечно, не были, но братьями по духу точно. Большая часть обсуждаемого мне была непонятна, а значит, неинтересна. Я подошла к столику с едой и предложила Альбе, которой, судя по ее виду, тоже не удалось разобрать тонкости будущего договора. По бокалу вина, пока наши представители решают последние вопросы. Гаргулья заинтересованно кивнула, но налить ей я не успела. «Альбе нельзя пить», — всполошился Бернар. «У нее непереносимость вина, Донья». «Неправда», — возмутилась та. «Я просто быстро пьянею, но столь же быстро трезвею». «За то время, что ты трезвеешь, обычно происходит что-то очень нехорошее» с явным намеком заявил Гаргул. Размягчение мозгов. Вот как это называется. Потом они затвердевают, но сделанного обратно не воротишь. Это был намек на косяк с книгой из библиотеки, потому что Альба виновато посмотрела сначала на него, потом на меня. В закостеневших мозгах тоже нет ничего хорошего, заметил я исключительно из вредности. «Они мешают увидеть перспективу». «Свои мозги вы можете размягчать сколько угодно», заявил Бернар. «Все равно там костенеть нечему. «И это ваша благодарность за то, что я помогаю выйти из тупика, в который вы себя загнали сами?» «Донья, если кто-то когда-то узнает, что вы приняли участие в происходящем, ни один сиятельный с вами разговаривать не будет». «Я бы не сказала, что это сильно меня расстроит», — ответила я, но вино налила только себе. Альба даже отошла в сторону, только бы не соблазняться видом выпивки, а Раулю сейчас нужна не менее трезвая голова, чем его собеседнику. «И ни один сиятельный на вас не женится», — гордо заявил Бернар, уверенный, что своим предсказанием полностью уничтожил мою самооценку. «Выйду за несиятельного». Я подмигнула опешившему горгулу и отпила из бокала. «Или вообще не выйду. Положу свою жизнь на алтарь науки». «Какой науки?» — опешил Бернар. «Магической». «Да не, я ошибся. Вам тоже нельзя пить». «Просто нужно закусывать вовремя. Может быть, вы и прерветесь, и разделите со мной ужин?» — предложила я. «Если Альби нельзя пить, то есть-то ей можно? Или еда на вас оказывает наркотическое воздействие?» «Мы почти закончили, Катарина», — вклинился в наш разговор Рауль. «Осталась пара не слишком важных пунктов, по которым мы пока не пришли к договоренности». «Если они для вас не важны», — повернулся к нему Бернар. «Тогда примем мой вариант». «Ваш вариант никак нельзя принять», — Ответил Рауль столь горестно, словно действительно об этом жалел. Потому что... И дальше он заговорил на языке юридических терминов, из которых мой слух, не иначе как обострившийся в результате пары глотков правильного вина, внезапно вычленил словосочетание «клятва для души» и «клятва для тела». «Клятва для души» и «клятва для тела»? Зачем такие сложности? Невольно спросила я. Зачем отдельные? Разве клятвы не общие? В данном случае нет, пояснил Рауль, Ваш вопрос извиняет только то, что про магические клятвы вы ничего не знаете. Есть несколько стадий, в зависимости от серьезности клятвы и серьезности последствий. Кроме того, когда речь идет о фамильярах, которые могут менять тела, то никакие предосторожности не лишние. «То есть при смене тела клятва аннулируется?» – заинтересовалась я. «Такая, которую мы обсуждаем, нет», – терпеливо пояснил Рауль. «Вообще нет? Или на теле десятом?» «Вообще нет». «А если в освобожденное тело вселится другая сущность, она тоже будет под клятвой?» «Я сейчас ходила по грани, но моя клятва нарушением это не посчитала». «Возможно, потому что я старательно твердила про себя. Это чисто исследовательский интерес». «Вопрос неоднозначный», – задумчиво сказал Рауль. «Если вселится другая сущность, то она не будет иметь доступа к памяти выселенной». «Почему же?» – важно заметил Бернар. «Это зависит от того, на каких условиях вселялась сущность». Иногда ей бывает доступна вся или часть памяти тела. «Не знал», — удивленно сказал Рауль. «Так точно можно делать?» «Можно, но...» — Гаргул поморщился. «Такие ритуалы все среди запрещенных, поэтому если кто ими и владеет сейчас, то только старинные сиятельные семейства уходят знания». «Уходят. Как интересно!»